19 Проблема веской причины для богов, связанных с везением, заключается в том, что они сперва проклинают, а потом уже выясняют, была ли у них эта веская причина. Сено. Двадцатый одотворец. На стеллороиде оказался ночной пляж. Снимок был сделан с возвышения, возможно, со скалы. Лунный свет серебром заливал волны и каменные вершины. чётко вырисовывая контуры маленьких лодочек в море и окрашивая берег в бледно-голубой цвет. В правой части снимка по высокой скале растекался синий-фиолетовый мазок проклятия. А в центре этого мазка сияла крошечная голубая точка, которую Хая могла бы и не заметить, если бы не подспудная уверенность, что Авана Укибаси, любимица волноходца, была причастна к случившемуся. «Ты всё понимаешь благодаря одному прикосновению?» С сомнением спросил Каусира. «Если коротко, то да», — ответила Хайо, делая вид, что не замечает, как он закатил глаза. «Ты правда сохранил этот снимок только потому, что он тебе понравился?» «А с чего бы ещё? Он красивый. И полотно проклятия очень похоже на северное сияние». «Значит, он и правда не заметил мерцания в глазу Авана». Каусира оскалился, сверкнув зубами. И вот из-за этого какой-то бог проклял меня и Дзуна? Ха! Меня заставили думать, что именно моё невезение стало причиной смерти Дзуна. Ха, Йосан, так кого ты подозреваешь? Какого-то конкретного бога? Ещё не поняла. Ей не хотелось делиться с Каусира догадками насчёт волноходца до тех пор, пока нет всей картины целиком. В бане волноходец сказал, что пытается сохранить Каусира жизнь. И это не было похоже на ложь. Если ничего не говорить Каусира, это повышает его шансы выжить. «А что?» рицу сказала, ты адотворец, поставщик мести». Глаза Каусира блеснули холодно и жестоко. «Я нанимаю тебя. Я хочу, чтобы тот, кто убил Дзуна, а теперь разрушает и мою жизнь, заплатил сполна». «Нет». «Ты отказываешь мне?» «Месть за смерть Дзуна — это особое поручение. И заказчик явно не ты». но я ищу его, причём обязательно найду, и мне очень хочется, чтобы это был не ты». Хайев смотрелась в его уверенно горящее пламя жизни, и под её взглядом бравада Каусира угасла. «Когда представление?» «В ближайший небо день, 31 -го. «Через пять дней? Отменяй». Каусир заортачился. «Не вариант». «Ты обратился за помощью ко мне, эксперту по невезению». Я даю тебе совет эксперта. Говоришь, Синка Гурадзе не может себе этого позволить? Хрень собачья. Театр не может себе позволить, чтобы погиб весь зрительный зал. Говоришь, это шоу тебе нужно, чтобы пережить своё невезение? Так шансы на то, что ты отдашь концы после шоу, всё равно высоки. Признаю уже Тебе нужен этот спектакль только потому, что ты упёртый гордец, которому проще сражаться, чем бежать. Смирись, отмени представление. «Не дай этому богу возможности порешить тебя вместе со зрителями, а нам дай время помешать ему тебя убить». К разочарованию Хайи с каждым её словом Каусира хмурился и мрачнел ещё больше. Её внезапно накрыло волной гнева. «Твоя жизнь бесценна, а ты готов просрать её ради танцулик?» «Да!» Не то выдохнул, не то выкрикнул Каусира. «Ради сцены синкагурадзе Ради моей труппы, которая мне как семья!» Ради моих зрителей, да. Синкагурад за мой дом. И вообще, почему я не могу поручить тебе месть за смерть Зуна? Риц уже нанимала тебя, а с ней всё в порядке. Она мстила не за мёртвых. А какая разница? Разница в цене. Ты не готов её заплатить, так что нет. Китидзуру-сан вмешался на Цуами, потому что Каусира побогровел от ярости. Твой брат просил меня защищать тебя. Так что позволь предостеречь тебя от особых поручений. В качестве оплаты Хайя может попросить твою жизнь. «Пожалуйста», — добавил он мягко, — «прислушайся». Молчание. Кауси разберег снимки, которые волноходец его богохранителя велел сжечь. Похоже, он не очень хорошо умел прислушиваться к советам других, кроме дзуна которого больше нет. «Ты друг Цзуна, хайю -сан. Каусира сложил на груди руки, и у Хайя замерло сердце. «Неужели ты не хочешь, чтобы он был отмщен?» «Хочу», — честно ответила она. «Но по своей воле не могу. Таков мой удел». «Почему ты занимаешься этим своим одотворчеством?» Интонации Каусира были пружинистыми, как его шаги на сцене. Он то ли пытался произвести впечатление, то ли хотел затянуть ее в свой ритм, «Моя жизнь за жизнь Дзуна? Разве это справедливо?» Хайо вспомнила, как читала при свете фонарика бабушкины архивы, как голоса древних предков успокаивали её, как во время каникул перечерчивала талисманы и заучивала заклинания вместе с Хацу, пока горло не начинало саднить, а запястье ныть. Вспомнила каждую сшитую Катасира и каждого вырезанного шикигами в руках соседей, которые забирали их в свои дома для защиты. «А почему ты танцуешь, Китидзуру-сан?» Ответила Хайо, выдержав его взгляд. «Справедливость тут ни при чём». Каусира замолчал, потом тихонько рассмеялся себе под нос. Хайо услышала боль в этом смешке, но его лицо смягчилось. «Вы с Нацу-сан теперь тоже увидели этот снимок? Не боитесь за ваши жизни?» «Ты видел наши стеллороиды, сделанные дзуном? Мы с нацу настолько прокляты, что ничего страшнее заклятия молчания нас не возьмёт». Она указала на снимок пляжа. «Ты знаешь, что это за место?» «Юго-западная часть острова. Хаманайокохо», ответил Каусира, внимательно рассмотрев карточку. «Там одни пляжи и бухточки, но до них ещё поди доберись. Вокруг скалы и утёсы». «Мой храм в Хаманайокохо», — сказал Такифую, погружаясь в Межсонье. «На Цуаме туда нельзя». «Я могу забрать все снимки?» Она думала, Каусира станет сопротивляться. Он потянулся к уголку снимка с фермером на рисовом поле и в отчаянии потрогал его, потом швырнул стеллороиды Хайо. «Забирай!» Хаю поблагодарила и сложила карточки в поясную сумку. «Как ты сейчас справляешься с невезением?» Ей нужно было понять, каким образом волноходец пытается сохранить Каусира жизнь. Актёр показал ей амулеты и талисманы, приклеенные на стены и вшитые в одежду, а потом достал из той же шкатулки, где хранились снимки, несколько пакетиков с пилюлями. «Вот что мне даёт волноходец», — сказал он, вытряхивая чёрную пилюлю из одного и красную из другого. Чёрная выглядела точно так же, как выжигатель кошмаров, который волноходец давал и ей. «Это помогает мне уснуть, а это отводит невезение и рассеивает то, что ко мне уже прицепилось». Называется Красный лавкач. Кто-то ещё такие принимает? Их все принимают, чтобы хоть до конца дня дотянуть. Чтобы там не затеило волнаходец, его лекарство от невезения не вымысел. Хая попросила блокнот, начертила несколько новых талисманов. Едва она закончила, по листу расплылось кровавое пятно. Потом она быстро сделала 33 бумажных Катасира, обвязавшие шею каждой прядкой волос Каусира и написав на груди его имя. «Это твои дублёры», — пояснила она. «Будут принимать на себя твоё невезение». Конечно, для полного избавления понадобились бы несколько тысяч Катасира, да и то эффект был бы временным. «Слушай, почему бы нам не объединить усилия?» — предложил неожиданно Каусира. «В каком смысле?» В том смысле, что вы ведите себе расследование, ищите того, кто убил Дзуна. А когда найдете Каусира взмахнула руками, словно раздирая что-то пополам. «Скажите мне, я сам отомщу за Дзуна. Безо всяких специальных поручений. От нашего с вами имени. Собственными руками заставлю убийцу страдать». «И что же он сделает волноходцу? Разгневанно для него станцует?» Хайо сделала вид, что обдумывает предложение. «Возможно». Если отменишь спектакль. Лицо Каусира осталось непроницаемым. «Я подумаю». В дверь постучали. «Да-да!» — крикнул Каусира. За дверью оказалась Рицу. Кити сан вас хочет видеть Авана Укибаси. Она ждёт в фойе». «Я сейчас подойду». Каусира встал. «Мы с Хайо-сан закончили. Ты была права, Рицу». Она очень мне помогла как специалист. Наверное, больше, чем некоторые из богов. Он бросил на Хаю короткий взгляд и исчез за ширмой, чтобы переодеться. Что-то мрачное мигнуло в его глазах, и Хая вдруг осенила. Всё это время Кауси знал, что запечатлено на стелороиде. Он отдавал себе отчёт, что голубая точка это глаз его покровительницы. Он просто ждал, пока Хая подтвердит, что именно этот снимок смертелен. Она вполне могла представить, какие выводы он сделал о роли наследницы в Гибели брата, и о роли волноходца тоже. Не надо. Что, не надо? Невинно отозвался Каусира. Не волнуйся, Хаёсан. Я так активно репетирую и просто стараюсь выжить, что до спектакля у меня вовсе нет времени на конфликты. Он вышел из-за ширмы, поправил на плечах хаори, разгладил шиферно-серую хакама. И желание тоже. «Идёмте, провожу вас до фойе». А фойе в компании Мацубея, здоровяка, который махал на репетиции алебардой, ждала Авана Укибаси. Её лазоревый наряд струился тяжёлым натуральным шёлком. Всем своим видом она излучала величие и уверенное спокойствие, словно никакие воды никогда не могли бы сдвинуть её с места. Лицо своей точёной выразительностью напоминало череп. В глубокой глазнице жуком-бронзовкой блестел правый глаз, а левый всё так же был закрыт на глазнике в форме ракушки, тем самым, который был на ней, когда Хайе впервые увидела её в подзорную трубу. В одной руке она держала перчатки с белой кружевной отделкой, а другой поглаживала нечто, показавшееся Хайе керамической брошью, но при ближайшем рассмотрении оказавшееся уже знакомым голубым крабиком. Волноход заметил Хайе и Нацуами прежде Авана. Воздух зашевелился, словно невидимое течение вдруг сменило направление, устремившись к Хаю, и Авана Укибаси повернулась к ним. «Китидзуру, наконец-то!» Мацубей всплеснул руками. «Где ты был? Уважаемой даме пришлось ждать!» Каусира поклонился. «Я прошу прощения, Укибаси Сама, руководитель Мацубей». «Китидзуру-сан, познакомьте меня со своими друзьями». «В нашем театре нечасто увидишь новые лица». А Вана Укибаси говорила со спокойствием человека, которому никогда не приходится повышать голос, чтобы быть услышанным. Она тихонько щёлкнула каблуками полуботинок, сшитых по моде Харбор Лейкса. «Если, конечно, они не представители прессы, которые вынюхивают не предназначенную для них информацию». «Они не репортеры, Укибаси сама». Каусира был исключительно любезен. Не зная Хаю истинного положения вещей, ей бы даже в голову не пришло, что он в чём-то подозревает гостью. Он очаровательно улыбался и всем своим видом выражал благодарность за последний шанс после всех отменённых шоу, которые ему никто не ставил в вину. Это Хаю Хакай и её помощник Нацусан. Они друзья моего покойного брата. Я пригласил их обсудить неоконченное либретто, которое писал брат. 12 колец. Мне хотелось бы показать пару этюдов из него на ритуале Великого Очищения». «Замечательная мысль. макунисан старательно работал над ним. Нельзя убирать такой проект в стол». «А это Авана Укибаси, которая не нуждается в представлении», сказал Каусира. Авана кивнула Хайо. «Все служащие Синка Гурадзе очень ценят и её, и щедрость казны компании Укибаси Синшу». «Кититзуру». взвыл Мацубэй. Зато на сцене сама деликатность. Авана игриво хлопнула Каусира перчатками. К недоумению Хая тот рассмеялся. Хотя я бы тебе и не поверила. Если бы ты вдруг начал лебезить, как все остальные, я бы решила, что тебя прокляли по-настоящему. Авана встала лицом к лицу с Хайя. Кончиком мизинца приподняла наглазник. на долю секунды пронзительно сверкнув голубым огнём своего удивительного, водяного, как выразилась на глаза. Потом отпустила повязку, отпрянула. Крабик у её воротника что-то булькал. Авана наклонила к нему голову, будто прислушиваясь, а потом накрыла краба перчатками, спрятав его от Хайя, а Хайя от него. «У тебя что-то в волосах застряло?» Авана потянулась к Хайю. «Позволишь?» Хаи наклонилась, чтобы Авана могла её коснуться. «Легко». «Девица, ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь?» вскинулся Мацубей. «Это Авана Укибаси из компании Укибаси сенчу Тебе стоило бы выбрать более уважительный тон». «Всё хорошо, Мацубей-сан. Она не знает меня, я не знаю её. Из общего у нас только обширное незнание». Авана Укибаси провела пальцами по волосам Хайя, заправила за ухо выбившиеся пряди. Под другой рукой запротестовал прикрытый перчатками краб. «Всё, убрала. Что-то прицепилось, но не оставлять же!» Она коснулась лица Хайя. «Свечной воской копоть жизни!» Хайя сглотнула пересохшим горлом. «Благодарю. Не за что!» Авана убрала руку с краба и сжала ладонь Хайо в своих. С виду они были ровесницами, но болезненная худоба у Кибаси сбивала с толку. Хайо показалось, что её собеседницу как будто растянули, между печалью и отчаянием. «Будь осторожнее». В сплетении рук, закрывающим пальцы от взгляда волноходца, Авана торопливо произнесла на языке жестов Харбарсайн. «Помоги, пожалуйста, мы нужны волноходцу». и отпустила Хайо. «Кититзуру-сан, я так хотела посмотреть сегодняшнюю репетицию, но Мацубэй-сан говорит, что она уже окончена». «Так и есть», — согласился Каусира. «Но мне не нужны танцоры, чтобы показать уважаемой даме сольный номер, и Мацубэй знает, что я могу это сделать без подготовки». Мацубэй погрозил ему пальцем. «Смотри у меня». «До скорой встречи, Хакай-сан». Тепло попрощалась Авана, когда Каусира повёл её за собой. «Мы с тобой союзники в этом деле, я же видела». «В каком?» — крикнула вслед Хайя, но Авана только со смешком помахала ей перчатками. Голубой крабик влез у Кебаси на плечо. Он уставился на Хаю и не отводил взгляда, пока Авана не свернула за угол и не скрылась из виду.